Уже вторые сутки рудберг пребывал в неведении относительно того, где находится Трэвис Юргенсон, главный его противник в борьбе за побережье. рудберг оплачивал целую армию разгильдяев, которых развезли по всем приморским дорогам, однако сведения поступали отрывочно, и по ним нельзя было составить хоть сколь-нибудь внятной картины. Кто-то сообщал, что на крышу отеля «Лорд Палас» садился вертолёт Юргенсона, Другие уверяли, что тот прибыл на яхте, стоявшей на рейде напротив старого мола. Однако всё это оставалось непроверенными слухами, и рудберг не знал ни о теперешнем местонахождении Юргенсона, ни о том, получил ли тот какие-либо ранения во время покушения. Поначалу он думал, что с конкурентом покончено, но позже стало известно, что Юргенсона видели в следственном управлении, а это значило, что покушение не удалось. В приоткрытую дверь большой комнаты, которую рудберг любил называть кабинетом, заглянул Бенетон, служивший главе банды и компаньоном, и телохранителем. Всё тело Бенетона, даже лицо, было покрыто татуировками. Рутберг к этому давно привык, но когда у них были какие-то дела в городе, Бенетону приходилось пользоваться театральным гримом. Рутберг неоднократно предлагал коллеге убрать эту роспись хотя бы с лица, но Бенетон отвечал категорическим отказом, говоря, что не предаст своей юности, которая началась и закончилась в тюремных застенках. «Чик, я хочу вмазаться», — сказал Бенетон, посматривая на ёмкость в виде бочонка, стоящую на столе среди смятых пивных банок и упаковок от солёных орешков. «Сегодня нельзя, Бен, а то бы я и сам вмазался», — признался рудберг «Сегодня нельзя, вчера было нельзя. Выпей, и полегчает, я уже два дня пиво пью, чёрное крепкое». «Ссать, не замучился бегать?» «Замучился», — согласился рудберг «Но крепче ничего пить нельзя. Пока мы в деле, нужно быть трезвыми, ставки слишком высоки». К тому же сейчас летний сезон, если не следить за нашими точками, бригадиры всё разворуют. Разворуют, мы их на корм рыбам пустим. И что, бабки к нам после этого вернутся? Рудберг взял со стола сигареты утренний бриз по 100 ливров за пачку и, закурив, выпустил дым к потолку, отделанному панелями из морёного дуба. Рудберг постепенно привыкал к красивой жизни и был намерен сделать её ещё более красивой в самое ближайшее время. Проблема в том, Бен, что люди жадны, и те ребята, которые говорят тебе «Чик, возьми меня в дело, я стану защищать тебя как родного, буду стирать тебе носки и мыть машину». Так вот потом, став бригадирами на точках, эти самые ребята начинают прятать выручку в трусы, понимаешь? Они шалеют от всех этих бабок, которые проходят через их руки и напрочь забывают, как клялись Чику в верности. Потом, конечно, они идут на корм рыбам, но до того момента успевают промотать тонну денег с девками в пикорибосан. «Ну к чему ты всё это говоришь?» – спросил Бенетон, садясь в кресло и косясь на бочонок с порошком. «К тому, чтобы ты взял и обзвонил их. У нас три точки, там три бригадира. На каждого 20 минут разговора. И они, по крайней мере, с неделю поостерегутся воровать слишком много, понимаешь?» «Позвони сам, меня трясёт сегодня!» – отмахнулся Бенетон и, откинувшись в кресле, прикрыл глаза, став похожим на маску народности Кама с Найтийских островов. «Нет, я принимал их на работу, я добрый, а ты вывозишь мерзавцев в море, это все знают. Позвонишь, дам вмазаться. Немножко, но дам». Бенетон посмотрел на рудберга, потом на кольца дыма, которые тот пускал к потолку, и сказал. «Давай я немного нюхну до разговора с ними, чтобы поршни заходили, понимаешь?» Рутберг глянул на Бенетона сквозь дым, затем взял бочонок и провёл им по столу, оставив тонкую дорожку белого порошка. «Нюхай давай, и сразу за телефон». Бенетон нагнулся над столом, вдохнул дорожку и, распрямившись, какое-то время промаргивал выступившие слёзы. "О!" — вырвалось у него, когда наркотик подействовал. "Теперь я готов поджарить их задницы на расстоянии". Неожиданно из подрывной шелухи и смятых стаканчиков раздался голос постового, который дежурил внизу у дверного глазка. "Босс, тут Эрик и Карась прибыли. Пусть заходят". Сказал Рутберг, но тут вспомнил, что на приём селектор работает от кнопки. Сбросил мусор на пол и, нажав её, повторил. «Пусть заходят!» «Да, босс, запускаю!»